Ей нечем заняться, кроме как от нечего делать, присоединиться к самонавейшему движению за освобождение женщин, хотя их крикливые споры насчет оргазма, анонизма и женского гомосексуализма все еще смущают ее. «Ты смущаешься просто потому, что тебя так воспитало общество, в котором верховодят мужчины», — объясняю я. «Она не понимает». На ее стороне или нет? Почему все преимущества должны быть у вашего брата? Удрученно недоумевает она. Неужели, по-твоему, я похож на человека, обладающего всеми преимуществами? Мягко спрашиваю я в ответ. Ты служишь? Служи и ты. Она тихонько посмеивается, качает головой. Я не хочу работать. В чувстве юмора ей не откажешь. Хочешь, чтобы у тебя было больше денег? При тут деньги? Тебе всегда кажется, дело в деньгах. Просто мне нечем заняться. Ну, крути любовь, изменяй мужу. Вот чего тебе хочется. Совсем мне этого не хочется. Я смогу тебе давать больше денег, если это прибавить тебе радости. У меня будет такая возможность. Мне это не нужно. Мне этого хочется. Я ведь ничего не умею. Займись лечением рака. деньги это тебе, знаешь ли, не дерьмо. Пожалуйста, не злись на меня сегодня. Деньги — это любовь, детка, а вовсе не дерьмо. И я не злюсь. Так худо себя чувствую. Не пей виски после вина. Тогда, может, не будешь себя худо чувствовать. Это, наверное, месячные... Ты даже выглядишь моложе меня, и это несправедливо. Ты проживешь дольше. Женщины дольше живут. Но буду выглядеть старше. Ну, а как же иначе, если живешь дольше? По крайней мере, будешь живая? Я шучу, говорит она. Ты даже не понимаешь, когда я шучу. С тобой становится все труднее разговаривать. Наверное, все-таки рано или поздно придется с ней развестись. Она тоже понятия не имеет, кто такой Коперник или Киркегор. А Камю, может, слышала, он ведь был убит в роскошной спортивной машине. Вот только я не захочу разводиться, пока мой мальчик так остро во мне нуждается. Вовсе я не уверен, что он хоть сколько-нибудь во мне нуждается. Боюсь, он не переживет, если я вдруг умру или уеду. Если меня не станет, ему будет очень худо. Но что там у причины, он не поймет. Желание дочери присвоить нашу машину, возможно, знак вполне здорового развития. Это дает ей цель, к которой можно стремиться. Когда он вырастет и уйдет от меня, я уйду от него. Дочь тоже уйдет из дому и останется только Дерк, если мы еще раньше от него не избавимся. Я не захочу бросить жену и навязать ей умственно отсталого ребенка. Вообще-то я рад бы навязать ей Дерека. Она-то мне его навязала, а ведь он тогда еще и ребенком не был. Но все примут ее сторону. Разве что я брошу ее ради другой женщины. Вот это сразу все изменит, ведь это так романтично. Наверное, я все-таки сбегу, и тогда пойдут пересуды. Почему он бросил жену? У них ведь, кажется, умственно отстал ребенок. Он влюбился в другую удрал с ней. А, -а, а Или почему он бросил жену с умственно отсталым ребенком? Надоела женатая жизнь. И тогда не оберешься таких вот пересудов. Только о себе и думает. Правда? И еще какой эгоист. Бедная женщина. Бросил ее с умственно отсталым ребенком просто потому, что не хочет больше с ней жить. Что она будет делать, бедняжка? Так и слышу как меня хором поносят на всех этажах нашей фирмы. Но ведь и теперь, когда дело касается Дерека, жене от меня помощи не на грош. Не хватает меня на это. Предпочитаю увиливать или притворяться, будто ничего не замечаю. Кому-то придется решать вместо меня. Она сама будет решать, даже не отдавая себе в этом отчета. Либо доктор даст нам недвусмысленный совет Исходя из чего угодно, только не из нашего эгоизма. Совесть наша должна быть чиста. Ему там будет гораздо лучше, безопаснее. Теперь есть хорошие дома. Так будет лучше для всех вас, для других ваших детей. Ведь то, что он с вами, несправедливо по отношению к ним. Вам необходим отдых. Вас обоих не в чем упрекнуть. Я понимаю, вам трудно От него отказаться. Или надо, чтобы подоспела болезнь или несчастный случай. До тех пор я бессилен. У меня не хватает ни мужества, ни желания об этом говорить. Мне нечем ответить на обвинения, которые, я думаю, на меня посыплются. Не хочу до конца своих дней слушать, как жена будет угрызаться и каяться. Сам бы я в два счета себе простил, что отдал его. Жена не простит ни себе, ни мне. Я не тот столб, который мог бы служить ей желанной опорой. Я молчу, подавляю свои чувства, упорно отказываюсь страдать заодно с ней. Не стану делить с ней мое горе. Не желаю, чтобы она была к нему причастна. Оно мое и только мое. Хорошо бы от меня никто не зависел, Сознание, что есть люди, которые во многих отношениях от меня зависят, ничуть не возвышает меня в собственных глазах. Это ведь такое постоянное бремя, и чем дальше, тем сильнее я возмущаюсь всякий раз, как приходится ждать, чтобы она перестала плакать и цепляться за меня, и вновь принялась укладывать столовое серебро в мойку или делать гимнастику для талии и бедер. Не выношу, когда женщина плачет, Кроме как на похоронах. Меня это ужасно выматывает. От меня-то ты чего хочешь? Будь она все неладна, рычу я на нее. Это же, черт возьми, мои дети тоже. Ты что, всерьез ждешь, что я стану жалеть тебя? Надо же мне с кем-то поговорить. Вовсе я не прошу, чтоб ты меня пожалел. Но неужели я даже не имею права сказать, каково мне? Позвони своей сестре. Ты прекрасно знаешь, черт подери, не могу я больше видеть слезы. Не желаю знать, каково ей. Не желаю говорить с кем бы то ни было о Дерике. Не желаю, чтоб кто-либо мне рассказывал о своих бедах. Оказывается, чем дальше, тем мне все труднее жалеть кого-нибудь, кроме себя. Не могу я тебе с этим помочь. Понятия не имею, чем тут поможешь. Не по моей воле так вышло, я понятия не имею, как тут быть. И ведь я прежде всех заметил неладное. Кто-то наслал на нас проклятие. Стоит мне подумать о нем. И сил, и стойкости во мне, как в высохшем грибе или мокром палом листе. Я безучастен. Я все мог бы предсказать заранее. Когда педиатры говорили это просто замедленное развитие, я уже видел, что у него еще и неверные движения. Казалось, колени, стопы, пальцы сгибаются не совсем так, как надо. Я углядел, что он не может подолгу держать голову прямо. Я очуял несчастье еще до того, как он родился. Правда, та же тревога доливала меня и перед рождением других наших детей. Я боялся вдруг родиться монголоид Я бы с готовностью загодя согласился на зайчью губу или волчью пасть и доверился бы хирургам. Всех трех доверил бы, хотя не могу себе представить, чтобы мой мальчик или дочь сумели дотянуть даже до таких лет, как сейчас, с каким-либо серьезным врожденным уродством. Им и без того не сладко. Не понимаю, как жена надеется, что я ее пожалею, ведь у меня с избытком хватает веских причин жалеть самого себя. И одна из причин — она. Хорошо бы избавиться от нее, прежде чем она всерьез расхворается. Провижу в своем будущем больную жену. Уже на лицо красноречивые предвестники хронического недуга. Она уверена, что больна, заболевает или заболеет раком, и, возможно, на права. Здоровье у нее наверняка начнет сдавать прежде, чем у меня. В этом она меня обскакала. Не желаю, чтоб меня к ней приковала болезнь, не моя болезнь, а ее. Но этого не миновать. Она обрушит на меня непрерывный ураган страхов. То это... Бурсит, то артрит, то ревматизм, диабет, расширение вен, головокружение, тошнота, опухоли, кисты, ангины, полипы. Весь сволочной хаос телесного распада. Не желаю заниматься всеми этими болячками, если только они не мои. Вот на этот крючок я и поймаюсь. И еще я не смогу уйти из-за моих взрослых детей. Да что ты, папа! Как тебе это в голову пришло? Разве можно бросить ее, когда она так больна? Скажут они с упреком. Но ведь она вечно больна. Так что же, я никогда не смогу от нее уйти? Сами-то они живо от всего этого сбегут, эгоисты паршивые».